Когда картина кончилась, я пошел к Викербару, где должен был встретиться с Карлом Льюсом, и пока шел, все думал про войну. Военные фильмы всегда наводят на такие мысли. Наверное, я не выдержал бы, если бы пришлось идти на войну. Вообще не страшно, если бы тебя просто отправили куда-нибудь и там убили, но ведь надо торчать в армии бог знает сколько времени». В этом все несчастье. Мой брат Д.Б. четыре года как проклятый торчал в армии. Он и на войне был. Участвовал во Втором фронте и все такое. Но, по-моему, он ненавидел армейскую службу больше, чем войну. Я был еще совсем маленький, но помню, когда он приезжал домой в отпуск, он все время лежал у себя на кровати. Он даже в гостиную выходил редко. Потом он попал в Европу на войну, но не был ранен, и ему даже не пришлось ни в кого стрелять. Целыми днями он только и делал, что возил какого-то ковбойского генерала в штабной машине. Он как-то сказал нам Салли что если бы ему пришлось стрелять, он не знал бы, в кого пустить пулю. Он сказал, что в армии полно сволочей не хуже, чем у фашистов. Помню, как Али его спросил, может быть, ему полезно было побывать на войне, потому что он писатель, и теперь ему есть о чем писать, а он заставил Али принести ему бейсбольную рукавицу со стихами, и потом спросил, кто лучше писал про войну, Руперт Брук или Эмили Дикинсон? Али говорит, Эмили Дикинсон, Я про это ничего сказать не могу, стихов я почти не читаю, но я твердо знаю одно, я бы наверняка спятил, если бы мне пришлось служить в армии с типами вроде Экли, Страдлейтера и того лифтера, Мориса, маршировать с ними, жить вместе. Как-то я целую неделю был бойскаутом, и меня уже мутило, когда я смотрел в затылок переднему мальчишке, а нас все время заставляли смотреть в затылок переднему. Честное слово, если будет война, пусть меня лучше сразу выведут и расстреляют. Я и сопротивляться бы не стал. Но одно меня возмущает в моем старшем брате. Ненавидит войну, А сам прошлым летом дал мне прочесть эту книжку «Прощай оружие». Сказал, что книжка потрясающая. Вот чего я никак не понимаю. Там этот герой, этот лейтенант Генри, считается, что он славный малый. Не понимаю, как это ДБ ненавидит войну, ненавидит армию и все-таки восхищается этим ломакой. Не могу я понять, почему ему нравится такая липа, И в то же время нравится и Рин Кларднер, и Великий Гэтсби. Он на меня обиделся, Д.Б., когда я ему это сказал. Заявил, что я еще слишком мал, чтобы оценить прощая оружие. Но, по-моему, это неверно. Я ему говорю: нравится же мне Рин Кларднер и Великий Гэтсби, особенно великий Гэтсби. Да, Гэтсби, вот это человек! Сила. В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война. Я усядусь прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово.